Мальвина. Когда троица вышла наружу, солнце уже коснулось своим пылающим краем, сверкающей глади моря. Вечерний бриз всколыхнул шелковистые волосы Вероники, и она пригладила их ладонью. «Потрясающее зрелище! Взгляните, солнце исчезает прямо на глазах. Кто-то из известных сказал, что закат нам дает время подумать», — задумчиво проговорил Анатолий. «Даже если времени совсем не остается». «С этим не поспоришь», — подтвердил Павлов. И доказательством этого выражения является высказывание Дина Буцати «Закат. Час надежд». «Дина Буцати?» — вскинул брови скрипач. «Это ведь, если мне не изменяет память, итальянский писатель». «Совершенно верно. Писатель, журналист и художник в придачу». Анатолий искоса посмотрел на адвоката, словно проверяя, не шутит ли тот над ним, но лицо Павлова было совершенно невозмутимым. Ветер усилился, и на нос скрипача упала первая капля. Он вздрогнул, поправив очки. «Пожалуй, будет дождь», — сказал Павлов, взглянув на стремительно темнеющее небо. Анатолий хотел что-то сказать, но в последний момент передумал. Из-за усиливающегося ветра он предложил Веронике свой пиджак, но та отказалась. «Мне пора», — сказала она, посмотрев на часы. «Я отвезу тебя», — предложил Артем, и она молча кивнула. Анатолий помедлив двинулся следом за ними, держа в руках бутылку. Когда они подошли к лестнице, где-то вдали прогрохотал гром. «Где-то оставил машину», — спросила Вероника, начиная подниматься по ступенькам. «Недалеко от Зимнего театра». «Отлично, мы как раз там и выйдем». Яковлев едва поспевал за ними угрюмо пыхтя. Когда вся троица, наконец, взобралась наверх, он едва держался на ногах от усталости. Колени его длинных худых ног дрожали, дыхание со свистом вырывалось изо рта. «Вы нормально себя чувствуете?» спросил Артем, внимательно глядя на скрипача. «Вполне», — выдавил Анатолий. «Только такой подъем после ужина явно был слегка утомительным для моего организма». «Вы вроде утверждали, что дадите фору молодым», — заметила Вероника. «Ладно, извините. Может, вас тоже подвести. «Мне неловко пользоваться вашей отзывчивостью», — пробурчал он, смахнув капли воды с бутылки. «Хотя, пока дождешься такси, вымокнешь до нитки». Он хотел добавить что-то еще, но в следующее мгновение шампанское выскользнуло из его пальцев. С коротким звяканьем тяжелая бутылка грохнулась на гранитную плиту, разлетевшись в дребезги. С тихим шипением шампанское мгновенно разлилось с небольшим розовым озером. «Ну вот!» — огорченно вздохнул Анатолий. «Не везет, так не везет!» Он присел, чтобы собрать осколки, и тут же ойкнул, с испугом глядя на кровь, выступившую на указательном пальце. Где-то в горах прогремели раскаты грома. «Я дам вам платок», — сказал Павлов, сунув руку в карман. Но скрипач покачал головой. «Благодарю, не нужно. Мы отвезем вас домой», — сказала Вероника. «Это лишнее. Я и так доставил вам массу хлопот», — через силу улыбнулся Анатолий. «Я доберусь на такси. До свидания». Сунув порезанный палец в рот, он поплелся по дорожке, ведущей к трассе. «Как-то нелепо все вышло», — произнесла Вероника с сочувствием, глядя ему вслед. «Ничего». «Это всего лишь царапина», — ответил Артем. «Идем, дождь усиливается». Миновав зимний театр, они торопливо зашагали в сторону парковки. Вероника незаметно коснулась руки Артема и сжала ее своими маленькими, но крепкими пальцами. Адвокат, изучающий, посмотрел на покрасневшую девушку, но ничего не сказал и руку не выпустил. «Прости, что так вышло», — вырвалась у Вероники, но Павлов ничего не ответил. Слегка нахмурившись, он смотрел на черный «Лексус», загораживающий арендованной им БМВ. Из окон иномарки доносились хрипящие аккорды тяжелого рока, на капоте в одинаковых кожаных куртках восседала молодая парочка. Весело хохоча они поочередно прикладывались к бутылке с текилой. Пакетик с фисташками и наспех порезанные дольки лимона лежали там же. Вокруг валялись окурки, смятые салфетки, одноразовые стаканчики и прочий мусор. Артем перевел взор на БМВ, на капоте которого лежала пустая коробка из-под пиццы, и черты его лица посуровили. Он аккуратно высвободил руку из пальцев Вероники и шагнул вперед, сказав «Уберите машину, пожалуйста». Молодые люди перестали хихикать и с любопытством уставились на адвоката. «Это ты нам?» — поинтересовался парень. Половину его лица закрывала длинная челка, вторая сторона головы была гладко выбрита, демонстрируя татуировку в виде змеиной головы. «Разве я с кем-то другим разговариваю?» «Кстати, и мусор за собой было бы неплохо убрать». С этими словами Артем взял с капота БМВ коробку из-под пиццы. «А объехать не судьба?» — прищурилась девушка, прижимаясь к молодому человеку. Ее синие растрепанные волосы торчали так, словно минуту назад ее подняли с постели. «Не мешай отдыхать, дядя!» «Объехать не получится», — спокойно ответил Павлов, кладя коробку на капот Лексуса. «Если у вас нормальное зрение, то вам должно быть хорошо видно, что позади высокий бордюр, за которым начинается газон. И еще не следует тыкать незнакомым людям». Парочка вновь зашлась в веселом смехе, будто адвокат отпустил забавную шутку. Из Лексуса выглянула еще одна девушка, что-то сосредоточено жуя. Через мгновение музыка утихла. Вглядевшись, Артем заметил, что внутри салона иномарки есть кто-то еще. «Че? Какие-то проблемы?» Неожиданно раздался позади задиристый голос, и Артем обернулся в полоборота. Из кустов вышел пухлый парень лет 22, на голове короткие ежик крашеных волос, в ухе поблескивало серебряное колечко. Застегнув ширинку на просторных джинсах, он мазнул презрительным взором по БМВ. «А? Не расслышал?» «Да вот, мешаем мы, оказывается!» — ответил сидящий на капоте молодой человек. Глотнув текилу, он передал бутылку девушке с синими волосами. «Чья это машина?» — спросил Павлов. Отпив немного, она вытерла губы и блеснула глазами. «А если моя, то что?» «Ваш автомобиль мешает проезду. Переставьте его, больше повторять не буду». парень неторопливо слез капота Ты чё угрожаешь осклабился он на адвоката сверля смотрел темный глаз второй закрывала челка спускавшаяся до самого подбородка заканчивайте ребята подала голос вероника нам не нужны проблемы все это время вероника с тревожным молчанием наблюдала за нарастающим конфликтом Про себя Соколова отметила, что адвокат вовсе не выглядел взволнованным или даже напряженным. У Артема был такой вид, словно он разговаривал с детьми, не в меру расшалившимися на игровой площадке. Из «Лексуса» выбрались парень с девушкой. На балахоне молодого человека была изображена костлявая рука, демонстрирующая средний палец. Чат ты там проквакала, соска?» С глумливой ухмылкой осведомился он, и лицо Вероники закаменело. Молодые люди засмеялись, особенно громко ржал пухлый парень с Серьгой в ухе. Оскорбляя других, особенно женщин, вы оскорбляете в первую очередь себя, сказал Артем. Извинись, и уходите по добру, по здорову. Да пошел ты! хмыкнул пухлый парень. Я вызываю полицию, бросила Вероника и, отступив назад, вытащила из сумочки телефон. Между тем молодой человек в косухе приблизился вплотную к адвокату. «Кто ты, дядя?» — спросил он. «Че-то рожа мне твоя знакомая!» «Ладно, плати за проезд. Пять косых, и мы отгоним тачку. Да, Мальвина?» «Вполне приемлемая цена», — кивнула девушка с синими волосами. «Ну?» — он требовательно глядел на Павлова. Потянул руку к пиджаку адвокату, но тут же вскрикнул. Его кисть была мгновенно перехвачена и вывернута рукой Артема. «Эй, отпусти его!» — встревоженно крикнула подруга задира и спрыгнула с капота. «Сука!» — Прохрипел парень, пытаясь освободиться от цепкой хватки Павлова. Изловчившись, он сумел вытащить левой рукой из кармана куртки газовый баллончик, но это движение не ускользнуло от Артема. Короткий удар в бок, и хулиган, охнув, свалился на асфальт, хватая ртом воздух. «Алло, полиция!» — проговорила Вероника, когда услышала в трубке голос диспетчера. К ней засеменил парень с Сергой, намереваясь выхватить телефон. Но Соколова ловко вильнула в сторону, ударив его ногой в пах. Заверещав, тот согнулся вдвое, и его круглое лицо побагровело от боли. Процедив ругательство, к Павлову метнулся юноша в балахоне. Он двигался быстро, как змея, но адвокат был начеку. Он без труда нырнул под мелькнувший кулак нападающего и, развернувшись точным ударом под дыха, прокинул парня на земь. Тот, вскрикнув со всего размаху, рухнул в лужу. «Завалю! Тварь!» — скрипнул он зубами и с трудом поднялся на ноги. Девушка с синими волосами склонилась над парнем в косухе. «Ты как?» — спросила она. Но тот выхватил из ее рук текилу и раздраженно отпихнул подругу в сторону. Артем стоял, молча глядя на Дебашира. «Не делай резких движений!» Негромким голосом посоветовал он. «Иди ты!» — сплюнул парень и швырнул бутылку. Кувыркаясь в воздухе, она пролетела над головой вовремя пригнувшегося адвоката и угодила в колесо, припаркованное рядом Киа-Рио. Артём шагнул вперед, и хулиган вздрогнул, попятившись назад. Судя по всему, схлестнуться в рукопашную с этим высоким незнакомцем он не решался. «Валим!» — бросил он и, развернувшись, кинулся прочь. Парень в балахоне последовал за ним, к ним присоединилась вторая девушка. Толстяк, хныкая, тоже заковылял прочь, продолжая держаться за промежность. Спустя несколько секунд на поле боя осталась лишь девушка с синими волосами. Гневно раздувая ноздри, Мальвина с яростью смотрела на Артема. Плюнув ему под ноги, она уже намеревалась развернуться, чтобы догнать друзей, но крепкая рука Павлова схватила ее за воротник кожаной руки. «А с тобой мы дождемся полицию». Девушка взвизгнула, она дергалась и легалась, пытаясь освободиться, но адвокат держал ее крепко, словно нашкодившего котенка. «Да пошел ты!» – истерично выкрикнула она. «Ты еще не знаешь, с кем связался!» «Знаю», — сдержанно отозвался Артем. С дерзкой и невоспитанной хамкой. К ним подошла Вероника, все еще держа в руках телефон. «Помехи на линии», — сказала она, с неприязнью глядя на дрыгающуюся хулиганку. «Вызов был сброшен. Так все-таки вызывать полицию». Артем бросил на нее короткий взгляд. «Я сам справлюсь», — уверил он Соколову. «Дай мне 10 минут». Свободной рукой он достал ключи и щелкнул кнопкой на брелоке. Послушно моргнули фары на БМВ. «Подожди в машине», — добавил он. Вероника тут же нырнула в автомобиль. «Ну что?» — вызывающе спросила Мальвина у Павлова, когда они остались одни. «Посадишь под арест или норовоучение начнешь читать?» «Иди в машину», — велел Артём, и та неохотно подчинилась. Увидев, что она собирается сесть за руль, адвокат покачал головой. «Нет, сядешь на пассажирское сиденье». Она с трудом удержалась, чтобы не ответить грубостью. Про себя девушка подумала, что, пожалуй, этому крепкому мужчине лучше не перечить. От него буквально волнами исходила какая-то неизъяснимая и удивительная сила. Она все еще не могла отойти от того, с какой легкостью этот странный незнакомец расшвырял ее друзей, и при этом у него даже прическа не сбилась. Как только они сели в салон автомобиля, хлынул дождь. «Кто ты такой?» — спросила девушка, понемногу приходя в себя. «Откуда нарисовался? Рэмбо!» «Не ты, а вы. Это во-первых», — поправил ее Павлов. «Есть и во-вторых?» — нахально уточнила она и, взглянув в зеркало, пригладила волосы. «Есть». «Ты не в том положении, чтобы спрашивать меня о чем то поэтому вопросы буду задавать я». Девушка поджала губы. «Знаешь, что с тобой мой отец сделает?» Задала она вопрос, но в ее голосе уже не было прежней уверенности. «Ты... Вы будете мечтать, чтобы вас просто посадили за решетку. Артём усмехнулся. Он уже столько раз слышал угрозы быть арестованным, что сбился со счета. «Мечтать, чтобы меня посадили?» — переспросил он. «А что твой отец может сделать еще хуже? Он посадит меня к заключенным с нетрадиционной ориентацией? Или утопит в море?» Девушка угрюмо молчала. Похоже, она сама не знала, какое наказание может придумать отец для этого типа. Который, кстати, не только Борису и ее приятелю показался знакомым, но и ей тоже. «Как тебя зовут?» — осведомился Павлов. «Полина, у тебя неплохая машина. Вы угнали ее?» Она вздрогнула и возмущенно посмотрела на адвоката, словно своим предположением тот нанес ей неслыханное оскорбление. «Нет, я хозяйка этой тачки. Тебе от силы 20 лет», — продолжал Артем. «Этот Лексу стоит не меньше пяти миллионов. Родители подарили». «А если и так, вам какое дело?» «Никакое. Если машина действительно зарегистрирована на тебя». Фыркнув, Полина открыла бардачок и выудила наружу пухлую книжицу водителя. «Вот, смотрите!» Артем принялся перелистывать страницы с документами. «Чадова Полина Олеговна!» Вслух прочитал он и перевел задумчивый взгляд на девушку, которая нервно кусала губы. «Чадова!» — повторил адвокат. «Надо же, какое совпадение! Наверное, в следующий раз мне предстоит познакомиться с вашей мамой». «Что?» — не поняла Полина. «Твой отец — мэр Южноморска?» Она тут же приосанилась, выпрямив спину. «Да. И что?» «Ничего», — просто ответил Павлов, закрывая книжицу. «Ты с ним, похоже, не ладишь. Но когда хвост кто-то прищемит, как сейчас, прикрываешься его именем. Так?» Девушка надула губы, став похожа на обиженного ребенка. «Не так. И не буду я им прикрываться». «Видел бы он тебя сейчас». Полина равнодушно пожала плечами. «Он видел и не такое». «Не сомневаюсь», — со вздохом проговорил Артем. «Чего вы добиваетесь, Полина?» «Вы ходите по лезвию». «Ладно, вы с кем-то подрались, одержали верх. Один, два раза вам бы повезло. А в третий раз нарвались на какого-нибудь нервного типа с пистолетом или даже ножом, и случилось бы непоправимое». Полина хмуро молчала, отсутствующим взглядом глядя на струи дождя, которые заливали боковое стекло. «Вам мало адреналина», — продолжал Павлов. «Некуда силы и энергию девать. У вас в городе землетрясение недавно произошло. Помощники и волонтеры по зарез требуются. Вместо того, чтобы маяться дурью и гнобить свое здоровье алкоголем, занялись бы чем-нибудь полезным». «Не читайте мне нотации». Тихо произнесла Полина и скривилась, словно от зубной боли. Дома и так хватает с избытком. «Знаешь, что самое обидное, Полина?» Вдруг спросил Артем. «Твои друзья тебя бросили. Убежали, даже не взглянув на тебя напоследок. А ведь ты для них все делала. Я в этом не сомневаюсь. Представь, если бы я был маньяком, увез бы тебя сейчас в глушь и поминай, как звали». Полина слабо улыбнулась. «Вы не маньяк. «Мне вообще кажется, что я вас уже где-то видела». Не увиливая темы, строго сказал Павлов. «Знаешь, почему с тобой они общаются?» «Потому что чувствуют защиту». «Как же, дочка мэра!» «Всегда денежки есть, модная тачка, да и отмажет, если какие-то неприятности возникнут». Полина глубоко вздохнула, изо всех сил держа себя в руках. Слова этого высокого мужчины били больно и хлестко, как пощечины. Но попадали прямо в десятку, и что самое паршивое, похоже, он прав. Она даже не заметила, как уголки ее глаз наполнились слезами. «Беги от этой компании!» Сбавил Тон Павлов. «Оглянись вокруг. В этом мире много прекрасного, и ты найдешь себе полезное применение. Иначе затянет в трясину. Ты вроде нормальная девчонка, избалованная разве что». Я услышала вас, буркнула Полина, вытирая глаза. И все-таки, кто вы такой? Моя фамилия Павлов. Артемий Андреевич Павлов. Последовал ответ. Ладно, буду знать, кто раздает полезные советы. Несколько секунд они сидели в молчании, затем она спросила: Что будем делать? Отвезете меня к отцу? То, что сейчас было, можно квалифицировать как хулиганство. произнес Артем, не считая того, что вы распивали алкоголь в общественном месте. Вызовите полицию или все-таки сдадите папаша? Не сдам, но домой ты поедешь на такси. Пьяный за руль я тебя не пущу. Произнеся эти слова, Павлов вытащил ключи из замка зажигания и положил их в карман. «Это не обсуждается», — сказал он безапелляционным тоном. Ключи можешь забрать завтра на ресепшене гостиницы «Камелия». Я их там оставлю». «Артемий Андреевич, ты... вы... сломали мой вечер», — мрачно сказала Полина. Адвокат пристально смотрел девушке прямо в глаза. «Я спас тебя от неприятностей и от возможной трагедии, которая могла бы с тобой случиться, если бы ты села за руль. Пройдет время, и, надеюсь, ты поймешь, что на моем месте так поступил бы любой нормальный человек». «Всего доброго, нормальный человек!» Бросила она, вылезая из машины.